Глава 12 н а кухне л ё х а ожидал застать суету, граничащую с паникой, но вместо этого там царило деловитое оживление. То ли внезапный визит высоких гостей для обслуживания этой крепости был нормой, то ли тигров ждали. Последнее предположение приводило к неутешительным выводам. Возможно, кое-кто из императорского семейства тоже приложил руку. к бедственному положению к р е ч е т о в появление новеньких вызвало плохо скрытое раздражение, по которому Стриш определил, что визит все же внеплановый. между командами тащить из погреба лучшие запасы, только что нанятым рубежникам выдали по миске к а ш и с мясом, к а р о в а й хлеба и тарелки с маслом, сыром и нарезанными копченостями. туда. Райна взглядом указала на дальний конец стола. Хоть за самим столом никого не было, но вокруг царила такая суматоха, что выбор обедающими тихого уголка никого не удивил. Но все равно диверсанты говорили едва слышно, чтобы случайное слово не долетело до ушей с н у ю щ е й вокруг прислуги. За столом к ним присоединилась Сибелочка, на этот раз в образе Лары Крофт. В ответ на недоумённый взгляд с т р и ж а она пояснила: «Мы ведь собрались добывать сокровища. Вообще-то она расхитительница гробниц», напомнил Лёха. «Я не теряю надежды превратить это местечко в один большой склеп». Белозуба улыбнулась демоница. Подобная перспектива не п р и л ь щ а л а Особенно с учетом того, что они и сами легко могут стать постояльцами этого самого склепа. Одно дело языком молоть, а другое не сдохнуть тут самым бездарным образом. Кто-нибудь объяснит, что за хрен пожаловал к горностаям и что вас связывает? – поинтересовался Леха, для вида отрезав ломоть хлеба и неспешно намазывая его маслом. Зартан. Один из многочисленных племянников императора, мрачно сообщила Райна, ухватив с т а р е л к и кусок копченого мяса, принялась его жевать с таким ожесточением, словно перемалывала зубами вражескую плоть, проглотив, принялась за кашу. Ела она неторопливо, даже с изяществом. Леха невольно вспомнил Лауру в день их знакомства. Та тоже ухитрялась в лесу с полуобглоданной птичьей тушкой выглядеть аристократом на з в а н н о м обеде. Даже зависть берет. Сам он, конечно, ножом и вилкой пользоваться умел, но эти чертовы дворяне будто превратили нехитрый набор движений в изысканный бальный танец. В противоположность р а н е рыжий п р о й д о х а застольными манерами не заморачивался. м е т е л я к а ш у не хуже, о голодавшего солдата первогодка. И почему же ты, хорошо его знаешь, не дождавшись продолжения, спросил Леха? д а у гадаю. Устроив впечатляющий бюст на столе, белочка со скучающим видом предположила: Когда-то у них был секс, а теперь они ненавидят друг друга. Вы люди такие скучные и предсказуемые. Вам нужно брать пример с богомолов. Просто откусывать головы друг у друга после совокупления и никаких проблем с бывшими. Глядя на нее, стриж всерьез заподозрил, что у демонов где-то так все и происходит. Если они вообще размножаются подобно людям? Что касается Райны и очередного родственника императора, тут он был вполне согласен с Белочкой, стопроцентов какой-нибудь бывший, с которым расстались на плохой ноте, или что-то в этом духе. Ответ удивил их обоих. Когда-то я победила этого говнюка на ежегодном турнире. Мрачно ответила Райна окончательно о задаче впустотника. Гордости по поводу этого события в ее голосе слышно не было. И он отомстил за публичное унижение? предположил Стриж. Карьеру там тебе подпортил или что-то такое? При этих словах Робин криво усмехнулся и уставился на воительницу, явно ожидая продолжения истории с не меньшим интересом. Сам был не в курсе, вряд ли. Скорее ждал, что Райна готова рассказать о держимой пустышке. Она, судя по лицу, и сама не знала. Ложка приглушенно с к р е ж е т а л а одно миски, вторя скрип у зубов магички. Ему не пришлось. Наконец выдавила она. После турнира меня лишили титула, всех привилегий и отправили на к а т о р г у Хороший тамада и конкурсы интересные. р а с х о х о т а л а с ь белочка. Это что? У них такая затейливая награда для победителя? На каторгу? Недоверчиво переспросил Лёха. За то, что надрала задницу родственнику императора? Нет. Вот теперь губы Райны тронула злая улыбка. За то, что убила соперника на турнире. О, заинтересованно протянула демоница, облизнувшись раздвоенным языком. Плохая, плохая девочка. Случайно? уточнил Стриж. На покойничка Зартан не тянул, значит, не повезло кому-то из следующих соперников в о и т е л ь н и ц ы Намеренно. Райна с вызовом уставилась на пустотника. Она мне нравится, заявила белочка в мгновение ока переместившись за спину магички. Давай оставим ее себе. Демоница чувственно провела языком по щеке Райны, судя по тому, что даже в подобной обстановке зрелище вызывало нездоровый интерес. Леха находился в теле очень молодого эльфа, о д о л е в а е м о г о гормонами, потому как разум его занимали совершенно другие темы. Например, что побудило знатную даму пойти на преднамеренное публичное убийство, рискуя буквально всем? И каким образом она после этого оказалась в графской охране? И главное, как это повлияет на их текущее положение? Ты уверена, что Зартан хорошо тебя запомнил? Уже не н а д е я с ь ни на что хорошее, спросил Стриж. Еще как, усмехнулась Райна. Этот злопамятный ублюдок каждый месяц приезжал проведать меня на к а т о р г е Судя по виду Робина, это стало новостью и для него. Он открыл было рот, но покосился на Леху и снова закрыл. Не нужно быть телепатом. чтобы догадаться, о чем он хотел ее расспросить, но делать подобное при чужаке не станет никто. Дерьмо! с чувством произнес стриж. Что злопамятный тигр делал с Райной на к а т о р г е оставалось только гадать. Но знание людской природы подсказывало, что ничего хорошего. В душе поднялась злость, тут же с готовностью подогретая демоном. Жажда убийства вдохновляла белочку на сотрудничество как ничто другое. Только сейчас не время сводить счеты и наказывать негодяев. Ноги бы унести, желательно, сумев прихватить украденное у Кречетов. Будем уходить, предложил самый очевидный вариант Робин. Шансы раньше были сомнительные, а теперь, поразмыслив, л ё х а предложил. Нужно под каким-то предлогом выслать Райну из крепости, а я попробую вывести серебро под видом виконта. Нужно только понаблюдать за ним подольше, отработать голос и повадки. Если провернуть все в предрассветных сумерках, мелкие о г р е х и вряд ли заметят. А сам виконт против не будет? Полюбопытствовал Робин. Покойники обычно не возражают. Зловеще ухмыльнулся стриж. С его рожей мы спокойно пересечем границу без всяких проверок, а там уже райно со своими людьми переместятся к первому путевику и проводят нас до самого замка. Если я уйду сразу после найма, это вызовет п о д о з р е н и е Не согласилась воительница. И за вами обоими станут приглядывать очень пристально. Она замолчала, оглянувшись на подошедшего слугу. "Изволите, в а ш а милость", вежливо обратился он крайне, демонстрируя пузатый чайник, исходивший ароматным паром. Леха напрягся, поняв, что слуга безошибочно опознал в девушке дворянку. Чёртовы манеры райны! С головой выдавали ее происхождение. Не хватало еще, чтобы к ней кто-то присмотрелся пристальнее из-за этого. Но Робин сидел абсолютно расслабленный, да и саму девушку ничего не встревожило. Налей, милостиво кивнула она. Слуга наполнил ее кружку, а потом молча поставил чайник на стол, п р и с о в о к у п и в к нему деревянный т у е с о к с медом. н а м ё к понятен. Обслуживаются только благородные. Суконные р ы л а вроде Робина и стрижане облезут, если сами себе нальют. Глядя ему вслед, пустотник запоздало вспомнил, что здесь дворяне-наемники обычное дело, ничего подозрительного, просто очередная младшая дочь, к о т о р а й из наследства полагается лишь ухо от селедки, не желает сидеть и ждать выгодного замужества. Райна глотнула ч а ю и продолжила: в обычное время виконт бы лично оценил новых бойцов, может даже принял участие в тренировке. Но сейчас у него особый гость. Вряд ли он оставит Зартана скучать в одиночестве ради подобной рутины. Ну а молодому тигру и вовсе нет дела до посещения казарм и смотра свежих наемников. Меня не з а м е т я т Леха покосился на нее с сомнением. Жизнь штука непредсказуемая, и произойти могло что угодно, включая проснувшуюся в в о и т е л ь н и ц е с жаждой мести. С тобой проблем не будет, прямо спросил он у Райны. Справлюсь, мрачно ответила та. Надеюсь, подумал стриж, но вслух ничего не сказал. Выглянув в окно. Он увидел к у т е р ь м у пиршественных приготовлений. Двое слуг катили здоровенную бочку, в которой, как заподозрил Леха, было главное блюдо внезапного застолья. То самое, в котором философы и поэты часто искали истину, а находили белую горячку и цирроз печени. А ну пошли прочь! Служанка хлестнула полотенцем мальчишек, тыкавших палкой в клетку с тигром. Пустышка! В голосе Робина слышалась плохо скрытая зависть. Редкая. Везут кому-то знак особой милости от императора. В живот н о м Удивился Леха. Я думал, в пустотнике годятся только эльфы или люди. Мысли приняли новое направление. Тигра тоже надо вытаскивать. В тело животного какой-то садист поместил человеческую душу, а вдобавок к этому скоро его превратят в безвольную марионетку, призванную накапливать магическую силу для нового хозяина. Кулаки с т р и ж а сжались. Следом пришла другая мысль. Местные не фильтруют, кого вытягивают. В пустышке может оказаться не только честный человек, но и мразь вроде бородатых тварей, с которыми довелось воевать в Сирии, или еще какая сволочь вроде нациста и з а с с либо их прихлебателей. Нахрен таких товарищей по несчастью! Подобную мразь превратить в безвольную болванку, Леха только рад будет. с п р о с и т только, где подпись в голосовании поставить. Не люди, поправил его рыжий, полуухие или чистокровки и несколько редких зверюк вроде этой, но с животными сложности пустышки долго приспосабливаются и не у всех выходит, в лапах путаются, а то и вовсе лежат кулём и двинуться не могут. Такие долго не живут. Стриж посмотрел на клетку. С о б л и з у б ы й как раз пытался встать, но лапы разъезжались в стороны, из-за чего зверь раз за разом тыкался мордой в пол клетки на радость зевакам. Зато если пустышка удачно вошла, можно хоть верхом ехать. Одна из принцесс на такой твари катается. Даран, если бы пожелал, тоже мог такого получить, но вместо этого пустил и м п е р а т о р с к у ю награду на ветер. Глаза Райны сузились, но от комментариев она воздержалась. Не понравилось, что Робин столь пренебрежительно отозвался о поступке командира. Имперскую награду заинтересовался Стриж. Похоже, появился шанс узнать чуть побольше об одноглазом. Да и интересно, что за имперская награда такая и как ее Дарон умудрился профукать? Как получил? Тут вопросов нет. Весь наградной лист видишь рамов и увечий в буквальном смысле на лице у него написан. А вот на что он ее спустил? Ну да. Робин неторопливо прожевал кусочек солонины. Высшая награда от императора, любое желание, в разумных пределах, разумеется. Можно лучшую пустышку, можно землю во в л а д е н и е можно денег столько, что и внукам на сытую старость хватит. Он мечтательно вздохнул, очевидно представив эту кучу монет. А вот Райна наоборот почему-то помрачнела еще больше и посмотрела на Рыжего так, словно прикидывала, как бы его придушить с подручнее. У брата были такие возможности, но Пройдоха усмехнулся, он все это упустил. Как? Осторожно поинтересовался Леха. Очень просто. Робин дунул в сложенные ладони и растопырил пальцы, изображая, как разлетается упущенная возможность. Просто и глупо. Райна недовольно дернула щекой. Если это тебя утешит, сказала она, я тоже думаю, что Дар сделал глупость. Но сейчас у нас есть дела поважнее, чем обсуждать его выбор. Стриж понял, что разговор вновь уперся в некие внутрисемейные дрязги, о которых ему знать не следует. Пустышку тоже надо постараться прихватить. Сменил он тему. Может оказаться полезен своими знаниями. По лицу Робина было видно, что сейчас он куда охотнее обсудил бы выбор брата, чем судьбу очередного ино мирца. Но тем не менее неохотно ответил: "Нам что?" Вас двоих мало, если еще и этой скотине м о х н а т о й разум сохранить. Ты представляешь, что будет? Вздумай он заговорить при посторонних. Или если решит сбежать? На этот раз Райна выступила единым фронтом с Робином. Такую тушу можно стрелами утыкать, и она не остановится. Чтобы с б е г а т ь надо быть конченным идиотом. возразил стриж. Райна посмотрела ему в глаза и демонстративно откусила кусок хлеба, ясно давая понять, что разговор окончен. Но Леха не собирался сдаваться. Просто поднимет тему позднее, когда придёт время. А сейчас пора сосредоточиться на основной цели вылазки. Завершив трапезу, они вышли во двор прихлебывая чай. Люблю бездельничать, когда другие пашут, – тихо сказал Робин, оглядывая царивший вокруг упорядоченный хаос. Слуги действовали как рабочие на отлаженном производстве. Отлетали отрубленные птичьи головы, а тушки, л и ш и в ш и с ь перьев и потрохов, летели в котлы или на вертела. Повара управляли процессом с помощью ругани и п о д з а т ы л ь н и к о в поварятам, ухитряясь одновременно следить за готовкой и отдавать распоряжения слугам. Ты вообще работать не любишь? Бежало з с т н о припечатала Райна. Ну разве только ложкой за обедом? И ничуть в этом не раскаиваюсь. Безмятежно улыбнулся Робин. Мимо промчались несколько слуг. т а щ а столы и лавки. Стриж прикинул размеры мебели, сопоставил с тем, что уже занесли в замок, и понял, что пьянствовать, скорее всего, будет весь гарнизон, за исключением тех, кому не повезло угодить в наряд. Вряд ли виконт будет настолько благодушен, что позволит н а л и з а т ь с я и часовым. Нам повезло, тихо сказал он кречетам. Судя по всему, налакаются так, что хрен проснутся, даже если мы замок подпалим. Это точно. Робин взглядом указал на ящик со стеклянными бутылками, переложенными соломой. Леха вспомнил самогон, которым его пытался угостить бывший императорский егерь, подвозивший их до Драконьего холма. Шибала от той сивухи так. Словно дед залил в бутылку о г н е с м е с ь Если и здесь такое же п о й л о то точно к темноте все празднующие выпадут в осадок. Дежурный эскадрон пить не будет, уточнила Райна. Демоны обычно не ждут, когда все проспятся. И много их? поинтересовался Стриж. Три десятка. Из них минимум два мага, ответила она. И караул. Лёха досадливо цыкнул. По всему выходило, что спол сотни боеготовых в замке останется, и если не удастся войти без шума, этот самый дежурный эскадрон выместит на к р е ч е т а х всю свою досаду за пропущенную пьянку. В клетке взревел тигр. Пробегавший мимо слуга ткнул в него палкой. Устрежа, зачесались руки, отловить з а с р р а н ц а и засунуть эту самую палку ему в задницу. Вы новые рубежники? – спросил подбежавший молодой воин. Его светлость приказала разместить вас, пока на заставу не отбудете. Ну веди, за двоих, ответил Робин. Райна лишь величественно кивнула. Черт знает, как у нее так получалось. но ч е л я т и простые вояки моментально проникались к ней почтением, как и в этот раз. Солдатик за малым лбом в землю при поклоне не уперся, посмотрев вслед кречетам, Леха допил чай, сунул опустевшую кружку пробегавшему мимо поваренку и зашагал к замку. Пока Робин и Райна изображают обживающихся новичков, ему надо получше изучить его светлость виконта. Чтобы вжиться в роль, жду не дождусь, когда смогу его съесть. Промурлыкала белочка, п о я в и в ш и с ь рядом. Повязанная на шею салфетка ясно намекала, что демон уже предвкушает трапезу. Скоро, подбодрил ее Леха, и понял, что не испытывает никакого раскаяния по поводу предстоящего убийства, хотя чего врать? И дома тоже не стал бы испытывать. Он делает то, чему его учили долгие пять лет. А что враг не бородатый ублюдок с автоматом, а молодой парень в старинных одеяниях? Мелочь. Виконт сами сбрал свой путь, встав на тропу войны. Он первым пролил кровь новых союзников. Он создал угрозу для двух единственных дорогих стрижу людей в этом мире. Так что теперь пусть не обижается. Таким ты мне нравишься больше. Прижавшись всем телом, жарко зашептала белочка на ухо Лехе. Тот лишь досадливо дернул щ е к о й Тебе повезло, что ты попала в голову ко мне, а не к кому-то прослужившему лет пятнадцать. Ответил он. И почему? заинтересовалась она. Потому что на фоне их собственных демонов ты сопля дедсадовская! Буднично сообщил стриж, заглядывая в зал. Виконт и Тигр уже сидели во главе стола, о чем-то беседуя и не обращая внимания на музыканта, что-то треньковшего в углу. Остальные воины рассаживались по лавкам, пока еще чинно и степенно, ожидая команды. Леха не сомневался, что через час тут будет стоять дым коромыслом. Не знала, что вы тоже призываете сущности из нашего мира. Вид у демоницы был озадаченный. Один из воинов оглянулся и, увидев Леху, приглашающе махнул рукой. Харск, тот самый болтун. с т р и ж улыбнулся и пошел к новому приятелю. Не призываем, ответил он демону. Своих выращиваем.